Глава 4. Энди. «Мне плевать, что он красивый, большой, накачанный или...» Стоп, к чему это я вообще? «Ах да, мне плевать, кто этот здоровяк, но он больше не посмеет кричать на Ноа. И на остальных милых мальчишек тоже. Их бы так взбесило то, что я считаю их милыми, ведь они наверняка возомнили себя взрослыми. Мужчина смотрит на меня» и даже имеет наглость усмехнуться. Меня это только больше злит. Щелкает вспышка, и я поворачиваюсь в сторону профессионального фотографа, который, по всей видимости, делает снимки с этим до да смешного горячим мужчиной. Он что, какая-то модель? Допустим. Но почему тогда он подменяет помощника-тренера? Здоровяк собирается что-то сказать, но вдруг на его лице мелькает нечто похожее на страх — Прежде чем я успею распознать, что значит его выражение лица, мужчина в спешке подъезжает ко мне и с легкостью поднимает меня на руки, обхватив за талию. Я уже собираюсь выкрикнуть что-то о том, что нельзя трогать незнакомых людей без их разрешения, но вижу, как два мальчика сталкиваются друг с другом прямо на том месте, где я стояла. Затем здоровяк опускает меня на лед, и я чувствую, как его рука скользит по моему плечу. Он убеждается в том, что я не упаду, а затем отпускает меня, и отъезжает на пару метров назад. То, как незнакомец двигается по льду, просто потрясающе. Почти так же, как и его лицо. Ладно, видимо, он не просто какая-то модель. На самом деле, если присмотреться, его лицо не похоже на смазливое лицо модели. Темная густая борода украшает подбородок, но это не мешает рассмотреть угловатую форму его лица. Мужчина, конечно, симпатичный, но его нельзя назвать идеалом красоты. Слишком широкий рот, нос едва заметной горбинкой, будто бы он был когда-то сломан, шрам, рассекающий одну из бровей. Нет, он нетипично красивый, но по-своему привлекательный. «Мэм, вам правда нужно сойти с катка. Как минимум вам нужны коньки и шлем». С каждым словом в его голосе появляется все больше раздраженных нот, но от его глубокого баритона я ощущаю себя скорее под палящим солнцем, они посреди ледяной арены я гоню мысли об этом и вновь упираю руки в бедра чтобы сохранить равновесие стараюсь выглядеть серьезнее чтобы компенсировать разницу в росте я не смогу разговаривать с вами через ограду жестом руки мужчина указывает на трибуны по другую сторону стекла вам нужно вернуться к остальным родителям становится очевидно что он абсолютно серьезен «Как будто кучка детей может причинить мне вред. На вас даже шлема нет. Вы так себе сотрясение заработаете», — продолжает мужчина, качая головой и раздраженно закрывая глаза. По его виду и голосу можно сказать, что ему это надоело. Будучи все еще в шоке от его рефлексов, я смотрю на шайбу, которая чуть не впечаталась мне в лицо. Незнакомец тяжело вздыхает, и его кари зеленые глаза становятся холодного оттенка. В этот момент я понимаю, что он потерял последнюю каплю терпения. Мужчина одним движением снимает перчатки и бросает их на лёд. Затем он подъезжает ко мне, обхватывает за талию и перекидывает через плечо. Я вскрикиваю и брыкаюсь, пытаясь освободиться из его крепкой хватки. Эй! дикарь, поставь меня на место!» Он игнорирует мои крики, медленно подъезжая к проходу, ведущему в зону для родителей. «Я пытался по-хорошему!» Безэмоционально отвечает он. Я не могу позволить вам получить травму головы. Если так хочется на меня покричать, давайте вы займетесь этим после тренировки. Наконец он опускает меня на землю, и вместо льда я чувствую под ногами ковер. Накричу. Еще как? отвечаю я зловещим тоном, но он захлопывает дверь передо мной, не оглянувшись, и уезжает. Подходя к своему месту, я все еще ощущаю тепло его рук вокруг своих бедер. Конечно, стоило мне на кого-то засмотреться, как он тут же оказывается самым настоящим грубияном. Куда же без этого? Неожиданно я осознаю, что все находящиеся здесь родители уставились прямо на меня. Мои щеки тут же загораются от мысли о том, что мы с тем здоровяком дали зевакам повод для обсуждений, в том числе и для фотографа вместе с его другом, которые, кстати, тоже на меня пялятся. Устроившись на своем месте, Я пытаюсь отвлечься на брата. Отыскав Ноа в толпе детишек, я замечаю, что вся группа мальчишек, с которой работал тот раздражающий привлекательный тренер, развязали настоящую драку. Ребята сняли перчатки и машут клюшками в воздухе. Иными словами, творится хаос. Может, я поспешила, осудив его за крики? Нет, я даже думать об этом не буду. Не тренер, а дикарь какой-то. Причем она обходится так не только с детьми, но и со мной тоже. Тяжело выдохнув, я пытаюсь устроиться поудобнее на холодной и твердой скамейке. Я пришла сразу после работы, а утром в спешке забыла захватить с собой сменную одежду. Тонкая ткань голубого костюма не спасает мою попку от холодного металла скамьи. Я в сотый раз напоминаю себе, что мне стоит хранить в машине одеяло и теплую обувь на случай тренировки по хоккею. Я вздрагиваю и потираю руки, пытаясь согреться. Заметив движение краем глаз, я медленно поворачиваюсь, чтобы понять, что происходит. К моему удивлению, я вижу лишь двух мамочек, смотрящих на меня с благоговением. Они дьявольски ухмыляются. Я удивлённо охую. Я не ожидала, что они окажутся так близко. Их здесь не было, когда я только появилась. Да и раньше они меня не замечали — Это неудивительно, ведь я обычно всегда опаздываю, и но часто забираю тронда. Одна из них, рыжая, скорее всего, мама рыженького мальчика, шепчет в мою сторону. О боже, каково это, когда тебя несет на руках сам меч машина Андерсон? Стоящая рядом смуглая брюнетка, пищит от восторга и хлопает в ладоши. Да, как вам? Я сразу же хмурюсь. У меня всегда на лице все написано. «Эмм, ужасно, раздражающе, грубо». Я выдыхаю со смешком и вижу, что мамочки больше не улыбаются. «Почему вы назвали его «машиной»?» Я изображаю жестом кавычки для пущего драматизма. «В смысле? Вы что, не знаете, кто он такой?» — спрашивает брюнетка, касаясь рукой груди от удивления. Я замечаю, что на ней флисовые перчатки, и мысленно помечаю, что нужно бы и их прикупить для хоккея. «И кто же он? Новый помощник тренера?» Девушки переглядываются и хихикают. Мич Андерсон — лучший защитник DC Eagles. Он же профессиональный хоккеист и хмурая булочка», объясняет рыжеволосая женщина. «Кстати, меня зовут Стеф». Она улыбается, прежде чем кивнуть в сторону брюнетки. «Это Тори». Тори неловко машет в мою сторону. «Приветик». «Я Энди. Приятно познакомиться». Я улыбаюсь им в ответ. «Так если он звезда, то что он вообще тут забыл?» «Его отстранили за драку. Один парень получил сотрясение», — непринужденно отвечает Тори. Наверное, у меня на лице отразился весь ужас услышанного, потому что Тори пожимает плечами. «Это же хоккей!» Будто бы это что-то оправдывает. Стеф скалится в улыбке. «Он, конечно, с характером. Но когда еще у деток будет возможность поработать напрямую с игроком НХЛ?» Женщины мечтательно вздыхают. «К тому же он такой красавчик!» — говорит Тори с придыханием, смотря в сторону Митча. «Он красивый, но пустоголовый», — говорю я, скрестив руки на груди. «Вы разве не замужем?» Вопрос логичный. Я видела кого-то из них с мужчиной раньше. «С недавних пор я свободна, как ветер», — вступается Стеф. «И готова к приключениям, особенно с Митчем». После этих слов раздается очередной вздох. Тори усмехается. «Я же замужем!» а не умерла, просто наслаждаюсь творением Божьим». И на этой фразе она шевелит бровями. Я фыркаю, думая про себя, согласится ли с этим ее муж. Тори и Стеф поворачиваются обратно к мальчикам, а мой взгляд прикован к движению на другом конце трибуны. Крутой фотограф, снимающий тренера Андерсона все это время, складывает оборудование и убирает его. Мужчина рядом с ним, облачённый в официальный костюм, не только одет не по случаю, но даже не предлагает ему свою помощь. Фотограф продолжает упаковывать все в свои сумки и натягивает их, нагружая себя как верблюда. Затем оба проходят мимо, стремясь покинуть помещение. Коротковолосый брюнет окидывает меня взглядом, проходя мимо. Вся моя кожа зудит от этого. Мне неприятно настолько, будто он буквально прокалывает меня своим злым взглядом, Что я ему-то сделала? Божечки. Как только тренировка окончена, дети покидают каток, неся в руках все свое добро. Успешно пробившись сквозь толпу детей и родителей, я стараюсь выцепить взглядом великого Митча Андерсона и закончить наш разговор. Но его уже нигде нет. Вот трус. Я чувствую, как кто-то трогает меня за руку и поворачиваюсь, Сзади меня стоит Стеф и протягивает мне бумажку с номером на ней. «Вот мой номер, если тебе что-то нужно, подруга. Мой Деклан очень талантливый, так что если захочешь, чтобы мальчишки как-нибудь вместе потренировались, я думаю, он будет рад показать Но пару приемов. Я улыбаюсь, стараясь не выдать ни одной эмоции на своем лице. «Может быть, я мало что понимаю в хоккее», Но для меня все выглядит так, что Деклан ничем не лучше других детей. Вообще-то, мама с папой всегда говорили, что но талантлив для своего возраста. Именно поэтому они оплатили ему курс — специальные занятия по силовому катанию в прошлом году. Но в этом деле я новичок, так что как знать?